Совещание в Москве В полдень 2 января 1914 года профессор Каштанов подкатил на автомобиле к гостинице «Метрополь» и постучал в дверь номера 133, указанного ему швейцаром. Дверь распахнулась, и профессор очутился в обширной светлой комнате, где было уже несколько человек. Один из них поднялся навстречу Каштанову и, протягивая ему руку, воскликнул. «Вы аккуратны, как часы, Петр Иванович, невзирая на эту погоду, настоящую сибирскую пургу. Это отличное предзнаменование для нашего предприятия. Очень рад, что вы прибыли и что имею честь видеть вас у себя. Я Труханов. Позвольте познакомить вас с остальными присутствующими». Один за другим поднялись и были представлены Каштанову. Зоолог, приват-доцент Семен Семенович Папочкин. Метеоролог главной физической обсерватории Иван Андреевич Боровой. Ботаник и врач Михаил Игнатьевич Громеко. На круглом столе среди комнаты была разложена большая карта Арктической области, на которой резкими цветными линиями были нанесены маршруты экспедиций последних 50 лет. К северу от Таймырского полуострова была уже намечена земля, открытая Вилькицким только летом 1913 года. Теперь она называется Северной землей. Когда все уселись вокруг стола, Труханов начал свою речь. «Как показывает вам эта карта, пять шестых Арктической области между Сибирью, Северной Европой, Гренландией и Северной Америкой испещрены маршрутами многочисленных экспедиций. Но удивительное открытие Земли, сделанное недавно Вилькицким, Показало, что и в этой области возможно еще крупные завоевания для науки. Нужно только направить свои усилия целесообразно, пользуясь опытом всех предшественников. Дело славных экспедиций XVII и XVIII веков Прончищева, Лаптева, Дежнева, Беринга и исследований Врангеля и Миддендорфа в первой половине XIX века на крайнем севере Сибири в настоящее время продолжают экспедиции Седова, Брусилова и Русанова, занимающиеся изысканиями в Карском или Баренцевом море. В ту же область проник Вильхицкий и, конечно, будет продолжать свои исследования. Конкурировать с ними я не хочу. Мои планы, продолжал Труханов после небольшой паузы, касаются другой части Арктической области. Взгляните на это большое белое пятно к северу от Чукотского полуострова и Аляски. Ни одна цветная линия его не пересекает. Злополучная Жанетта, скованная льдами, проплыла южнее этого пятна. Последние экспедиции Сведрупа и Амундсена работали восточнее, среди островов Североамериканского архипелага. Но в пределах этого пятна Должна быть земля, никому еще неизвестная. Или большой остров, только вдвое меньше Гренландии. А может быть там лежит целый архипелаг? Посмотрите. На восточной окраине этого пятна нанесена проблематическая земля, виденная издали Рукером. На южной земля Киннен. Нансен думает, что большой земли в этой части Ледовитого океана нет. Пири, наоборот, убежден, что смыса Фомы Гобарда, он видел на северо-западе окраину большого материка. Гаррис, член береговой геодезической съемки Соединенных Штатов Америки, уверен в существовании этого материка на основании изучения приливов и отливов на северных берегах Алявске. По его словам, весь ход этих колебаний морского уровня в море Бофора доказывает, что они идут не из Тихого океана через узкий и мелкий Берингов пролив, а из Атлантического океана по глубокому промежутку между Норвегией и Гренландией, а затем между предполагаемым материком и берегами Аляски и Сибири. Эти колебания все более и более ослабевают. Если бы этого материка не было... Приливная волна шла бы из Гренландского моря через Северный полюс прямо к берегам Аляски и Чукотской земли, не запаздывая и не ослабевая. Существование материка доказывается еще тем, что в море Бофора, открытом на западе, западные ветры усиливают приливную волну, а восточные ослабляют ее, и разница в высоте волны достигает двух метров. Это возможно только в узком море между двумя материками. От островов североамериканского архипелага предполагаемый материк отделен только узким проливом. Если бы этот пролив был широк, приливная волна Атлантического океана могла бы достигать берегов острова Банка, встречая здесь приливной волной обошедший этот материк с запада и юга, и обе волны должны были бы уничтожать друг друга. Но наблюдения Макклюра у западного берега острова Банка показали, что здесь все еще господствует приливная волна, идущая с запада, из моря Бофора. Итак, закончил Труханов свой доклад, существование материка или тесной группы больших островов в этой части Арктической области можно считать почти несомненным. И остается только открыть и объявить их принадлежащими России. Я узнал, что правительство Канады снаряжает экспедицию, имеющую задачу и проникнуть летом этого года в белое пятно с Востока. Дольше медлить нельзя. Нам нужно проникнуть в ту же область с юга и юго-запада со стороны Берингового пролива. Иначе последняя неизвестная часть Арктики будет целиком изучена и захвачена англичанами. Вот почему я решил организовать и послать туда экспедицию, а вас приглашаю принять в ней участие.